Глава 9 На то, что он сдастся с поличным, можно не надеяться, да? Я отдавал распоряжение, но не думал, что за исполнение возьмется кто-то вне стаи. Решил проявить инициативу и, конечно, продемонстрировать новому князю свои возможности. Ага, лучший способ это сделать – заминировать дверь и едва не убить моих близких. Сколько ходов ты разыграл за этот вечер? Начинаю думать, что путь демократии невероятно сложный. «Достанься дворец Горилом, Поля бы убили на первом же наезде в адрес князя. А я вот договариваюсь. Я хочу увидеть доказательства и поговорить с подозреваемым». «Конечно, все ждет в у фонтана», — услужливо отозвался тот. «Живой и в сознании?» «Живой. На данный момент в сознании. Парень не из слабых. Это не Арс и не волчонок», — усмехнулся Поль. «Его одним усилием не придушишь». «Нет, второй раз ты на меня на эмоции не выведешь. Пассивная агрессия и скрытая угроза. Хочешь войны со мной, Поль? Кого схватил? Личного врага? Случайного оборотня? Посмотрим», – неоднозначно ответил я. «Не трогать его, пока не приду». Сбросил звонок. «Так, нужно подумать. Проигнорировать я это не могу. Придется проверить. Может ли это быть ловушкой? Не исключено. Чего ты ждал от меня, Поль?» Хотел, чтобы взбешенный князь помчался и встретил то, что не нашел, когда взорвалась дверь? Он бросил его в камеру у фонтана. Там, где я впервые обратился при самых неприятных обстоятельствах. Но это сейчас не важно. Место укромное, тихое. Если что-то взорвется там, никто не услышит. В любом случае, нужно сказать, куда я собираюсь. Подняв трубку, нашел номер Арса. Послушал гудки. Лис не ответил. Занят. На беззвучный поставил. Поль сказал, «Это не Арс. Одним усилием не придушишь». «Что, если он...» «Нет. Бред. Арс из тех, кто может за себя постоять. Мы подрались однажды, и я уверен, я выжил лишь потому, что Лис не хотел ранить». Написал Арсу короткое сообщение. Убедился, что оно отправилось, и убрал телефон. Он в порядке. Я видел его пару минут назад. Может, заметил что-то и решил проследить? Да затем же Полем. Но раз телефон не отвечает... А не вырубился насовсем, значит, еще в яве. Забежав по лестнице, дошел до нужного коридора и постарался придать походке твердости. Нужная палата. Голосов не слышно. Медленно выдохнув, я постучал. Вряд ли спит. Но если не хочет меня видеть, лучше сразу знать. «Теперь я вся в корзинах с цветами и укрываюсь лепестками роз», – сердито фыркнула Алина. «Ида, они от толпы моих горячих поклонников. И всех их зовут Поль». «Мне плевать, если никто из них не пытался убить тебя или Макса». Я уперся кулаком в дверной косяк и прижался к нему лбом. «Ах, вот как! То есть тебе все равно, что твоей жене куча поклонников цветы присылает?» Раздалось за дверью. Алина дразнилась, а это был явно очень хороший знак. «Если они не убийцы-психопаты, да, тем ничего не светит. И они смирятся, а психопат возьмет тебя, не спрашивая». Я вошел в палату и прикрыл дверь. «Впрочем, я давно усвоил, что в наших спорах правильные ответы говоришь ты, а неправильные – я». «Это тебе Арс мозги промыл?» Алина сложила руки на груди. Ирины в палате не было, как, впрочем, из злосчастных цветов. Алина полулежала, укрывшись одеялом. Маленькая, растрепанная. «Прижать к груди и не пускать никуда?» «Нет, но он показал другой взгляд на ситуацию». Я прижался к двери спиной и вдохнул носом, проверяя, нет ли кого поблизости. «Прости, много всего случилось, я вспылил». «И я в этом виновата?» «Тебя ранило, я испугался. Косвенно виновата». «По тонкому льду ходишь, Марк». «Прости». Я улыбнулся. «Я был неправ, признаю». «Одним прости не отделаешься». Она сложила руки на груди. «С тебя ужин в том шикарном ресторане, о котором рассказывал. Где ребрышки горящие подают». «Конечно. Когда хочешь». «Завтра». «Завтра не получится. Тебя не выпишут». «Тогда ты меня выпишешь. Это твоя больница». «Давай мы отпразднуем твое выздоровление в этом ресторане». «Предложил компромисс». «Ладно». Она раскрыла руки, приглашая обняться. «Радуйся, что я тебя, дурака, люблю». «Я радуюсь». Подошел и почти лег, прижимаясь ухом к ее груди. «Прости еще раз. Буду вести себя, как приличное животное» цветы заказывать? Вот так всегда. Обнимаешь ее, и все проблемы кажутся мельче. Макс выживет. Поля отстанет. Нескончаемые дела князя тоже ерунда. Истинная связь. Алина действует на меня, как глоток оборотничей воды в былые времена. Мысли проясняются. «Я люблю тебя». «И я тебя», призналась она, тоже прижимаясь ко мне. «Останешься со мной? Не люблю больницы, а мама уехала». Даже Максика в другой палате держит, а я хочу обниматься. Боюсь, Макс еще не скоро согласится на объятия, буркнул я, не открывая глаз. Я бы рад остаться, но есть еще дело. Мне тоже позвонил Поль сказал, что поймал кого-то, и у него якобы есть неоспоримое доказательство его вины. «Убьёшь?» спросила она, сглотнув. Кого Поля? Пока нет. У него есть авторитет. А пол Муниса до сих пор говорят, что я слишком молод, чтобы быть князем. «Нет, я о том, кто это сделал». Алина погладила меня по волосам. «Приятно». «Сперва узнаю, виновен ли он». Я решил не рассказывать ей о подозрениях насчет ловушки. Я пытался сказать Арсу, но он не отвечает на звонок. Возможно, занят чем-то. Написал ему сообщение, но вдруг не заметит. «Можешь его подоставать и сказать, что я пошел разведывать? Хотя нет, у тебя сотрясение, тебе нельзя пользоваться телефоном». «Всё мне можно», – хмыкнула она. «Я же княгиня, сам говорил!» «И то верно!» Я усмехнулся, отстраняясь. В Макса влили моей крови, так что он должен поправиться. Врачи еще занимаются, сказали, до утра вряд ли будут новости. «Ты тоже поспи!» Я проверю, кого там поймал Поль в перерыве между флиртом с моей женой и проверкой моей выдержки. «Ты должен быть осторожным, understand?» Я улыбнулся и привычно ответил. «Еп!» yep.